Глава 324. Когда я покинул каньон, я оказался на территории демонической расы. Это плато совсем не изменилось и оставалось таким же пустынным. Единственное отличие – пропал барьер, преграждающий вход в каньон. Внезапно я почувствовал слабый след ауры расы монстров. Это заставило меня встревожиться. Казалось, они сделали свой ход – Независимо от того, сколько времени прошло, я должен вернуться обратно на нашу базу. С учетом моих текущих сил, мое умение использовать массив дальней телепортации должно быть очень точным. Я попробую сэкономить свое время. Даже если я ошибусь, я все равно смогу долететь до нее, ведь расстояние будет гораздо меньше. С такими мыслями... Я убрал меч и, используя перчатку Божественного Стража, нарисовал массив телепортации. Божественный Страж продемонстрировал свою универсальность, поскольку она помогла создать подходящий массив, стоило мне только подумать о нем. Массив был сложный и требовал большого количества умственной силы. Старый я потратил бы много времени на его создание. но в частности на отдых и восстановление умственных сил. Ведь я не хотел бы допустить ошибку при его создании. Но сейчас все было совершенно иначе. Я не чувствовал никакого истощения, и мой разум был чист. Я потратил всего полчаса, чтобы нарисовать невероятно сложный массив. Я был уверен, что окажусь в радиусе 5 километров от нашей базы. Я использовал свои крылья, чтобы окутать себя, после чего глубоко вздохнул и шагнул в массив. После того, как я в последний раз взглянул на опустошенный каньон, я начал зачитывать заклинание активации массива. Со вспышкой я погрузился в семицветный мир. Находясь под защитой крыльев, я не чувствовал сопротивления, и мир вокруг начал постоянно изменяться. Это вызывало рези в глазах. потому я закрыл их. После того, как давление исчезло, мое тело вновь стало невесомым. Я оказался на вершине высокой горы. Скопление облаков прошлось прямо по мне, в результате чего я промок. Я заметил, что я был совершенно голым и усмехнулся. «Как я могу отправиться на встречу с друзьями в таком виде? Разве меня и не выгонят после такого?» Я достал одежду из пространственного кармана и накинул на себя белую мантию. Я активировал свою божественную волю, чтобы осмотреть окружение. Неожиданно, но наша база находилась далеко от моего текущего местоположения. Однако, там все было слишком тихо. Такого не бывало даже ночью. Я испугался. Неужели что-то произошло? Хлопнув крыльями, Я полетел в сторону базы. Я успел лишь несколько раз моргнуть, как оказался над ней. Внутри базы была тьма. Я мог чувствовать только небольшое количество людей на ее территории. Здесь же было около десяти тысяч людей. Неужели раса монстров атаковала их? Нет, это не так. Я не чувствую следов их ауры. Я сложил крылья и приземлился. Я нервничал, поэтому быстро активировал божественную силу и призвал яркий свет. Ничего не изменилось. Горный хребет и часовые посты были такими же, как и раньше. Каменные дома также находились в исходном положении. Используя свою божественную силу, я громко произнес. «Здесь есть кто-нибудь?» Раскатистый голос прошелся по небу, заставляя каменные дома вибрировать. Я был потрясен подобным результатом, ведь я не использовал большого количества божественной силы. Мой голос многократно повторялся. Каждое живое существо в горном хребте должно было услышать мои слова. Я был слишком ленив, чтобы продолжать выискивать людей, потому что я не хотел как можно скорее узнать, что здесь происходит, поэтому я воспользовался самым простым способом. Я ожидал, что как только звук утихнет, несколько людей явятся ко мне. Я развеял крылья, поскольку они шокировали бы всех, кто увидит их. Десять черных теней молниеносно окружили меня. Их сила кажется такой маленькой, словно я могу убить их, просто двигая пальцами. Когда наши братья стали настолько слабыми... После того, как я понял, кто пришел, я не мог не засомневаться в своих мыслях. Лидером этих людей был Дзяньшань, а его уровень развития был далеко не низким. Его сила не могла уменьшиться. Я же прав? «Кто ты? Что заставило тебя вторгнуться в мою деревню в сей поздний час?» Дяньшань был потрясен, когда увидел божественный свет, вышедший из моего тела, как ответ на его вопрос. Скорее всего, он не узнал меня из-за моей маски. Я криво усмехнулся. Что? Я не видел тебя всего несколько дней, а ты уже не признаешь меня? Я Джангун. Дянь Шань осторожно посмотрел на меня, и его подозрительное выражение сменилось на восторженное. Его голос дрожал. Джангун! Джангун, это ты? Ты наконец вернулся! Он попытался обнять меня, но, будучи в метре от меня, он остановился и не смог продолжить идти. Нахмурившись, он спросил, «Джангун, что ты сделал?» Я был удивлен не меньше, чем он, ведь я не возводил защитного барьера. Почему это произошло? Я почесал затылок и попробовал объясниться. Я ничего не делал. Скорее всего, это произошло из-за быстрого роста моей силы, и я все еще не привык к ней. Дзяньшань, где все? Почему на базе так мало людей? Где старший брат Джанху и остальные? Где Мудзы? Пока я задавал ему вопросы, я изо всех сил пытался унять силу, излучаемую моим телом. Только после этого я смог обнять Дзяньшаня. Тело Дзяньшаня слегка вздрогнуло, он был явно взволнован, как это было в момент нашего расставания. Он пожаловался. «Ты ушел, ничего не сказав нам. Ты отсутствовал очень долго. Знаешь ли ты, что на континенте произошло так много изменений, что небеса и земля повернулись вверх дном?» Я поразился его словам. «Я долго отсутствовал?» «Как долго меня не было?»